Тогда же и там же Люси Даркур, медсестра, замужняя женщина. Сегодня месье Петрович огласил список тех, кому предстоит отправиться в плавание по реке на том самом деревянном корабле, вызывавшем во мне когда-то ужасное раздражение. теперь я знаю, что это вполне надежный корабль, который же подтвердил свои положительные качества, Ведь на нем русские приплыли сюда из Петербурга, проделав изрядный путь по рекам и морям. Так вот, я тоже вошла в этот список, так как считалась ценным квалифицированным специалистом. Ну и куда же без мужа? Конечно же, и он отправлялся в плавание, а заодно и половина нашего замечательного гарема. Я всегда любила много путешествовать. В юности объездила всю Европу, бывала на Тайване и на Кипре. Мне нравилось это ощущение, когда идешь к трапу самолета в толпе других радостных людей, ярко одетых, предвкушающих красочный отдых. Атмосфера неги и беззаботности делала тело легким, а голову пустой. Доводилось мне плавать и на теплоходах. Все то же самое, веселая праздная публика, смех, ахи и охи, белое вино, чайки, селфи, ухажеры. Но на этот раз все обещало быть совсем по-иному. Петрович перед важными мероприятиями любил приговаривать, обращаясь к цивилизованной части нашего общества. Прошу помнить о том, что нам предстоит не развлекаться, а работать. Уж да, теперь мне больше не быть праздной туристкой, придется работать. Но от чего то меня это совсем не пугает. Хотя, сказать по правде, будь у меня выбор, я бы осталась дома. Я очень беспокоюсь за будущего ребенка. Вот уж никогда не думала, что стану такой мнительной и тревожной. Это что, у всех будущих мамаш так происходит? Вспомнив мадам Марину, я констатировала, что, скорее всего, так и есть. Кроме того, мне не хотелось оставаться с ней с моей милой подругой. Кто поможет добрым советам? Кто окажет помощь в случае чего? Однако я никому не сказала ни слова о своих тревогах. Понимая, что это все гормоны, как любит приговаривать мадам Марина. Собственно, с другой стороны, путешествие меня даже воодушевляло. Ну, а чем не экстремальный приключенческий тур? Ну, насчет экстрима это как получится, но приключения нас ожидали наверняка. Каменный век и приключение это два неразрывно связанных понятия. А еще... Умы, отправляющих плавание, сколыхнула весть о том, что с нами отправляется Жебровская. Петрович зачитал ее фамилию совершенно бесстрастным голосом, но надо было видеть, какой эффект это произвело на нее саму. Она побледнела сжала губы и опустила голову, при этом что-то бормоча про себя, видимо, посылала русским проклятия. Хоть этого никто официально не объявлял, но в племени ходил слушок, что Жибровску решили высадить где-нибудь подальше и оставить на произвол судьбы, тем самым приводя в исполнение тот приговор. За то время, которое ей дали, чтобы переосмыслить свой поступок и вообще свои взгляды на жизнь, она не совершила ничего полезного и никакого раскаяния не выказала. Впрочем, мадам Марина, смеясь за чаем, как-то сказала мне что совет четырех вождей решил выдать Смутьянку замуж, племя северных оленей. «Это будет для нее самое подходящее наказание», — сказала Марина. «С ее-то склонностью верховодить и тиранить ближних, там она будет как раз в том положении, которое заслуживает». Я не могла не согласиться с этими словами. «И за кого она там может выйти?» — понесосалась я. «По идее, это должна быть статусная невеста». — С чего вдруг? — фыркнула Марина. — Только потому, что она из наших? Не думаю, что это даст ей какие-то привилегии. Кроме того, мы предупредим Ксима, что она собой представляет, чтобы присматривали за этой штучкой хорошенько. — Вообще, надо подать им идею разыграть по жребию. — она хохотнула, довольная своей выдумкой. Я улыбнулась, представив, как дикари, возбужденно гомоня, тянут из мешка еловые шишки, среди которых одна с отметиной. — Ладно, чего о ней долго разговаривать, не стоит оно того. Марина тряхнула головой и отпила глоток чаю. — А лучше, дорогая, расскажи-ка мне, как у тебя семейные дела? Перевела она разговор на другую тему. Я вздохнула. Так как, должно быть, вздыхают все счастливые женщины, слыша подобный вопрос. Каждый день Марина задавала мне его, и я всегда подробно отвечал. Я рассказывала ей все, каждую мелочь. Каждый милый эпизод, связанный с моей замужней жизнью, она внимала с большим интересом, подперев щеку кулаком, и лицо ее выражало радость за меня. Заканчивала же я свой рассказ всегда тем, что благодарила ее за то, что вразумило меня. И она неизменно, с нарочито серьезным видом поднимала палец вверх и говорила, вот так-то, я дурного не посоветую, теперь ты у меня в неоплатном долгу, Людмила Батьковна. Слеза за чем мы принимались весело смеяться. Частенько к нам в медблок заглядывала Ольга Слепцова. Она поразительно изменилась. Стала более женственной, грациозной, в ней появилось что-то кошачье. Вот что значит молодой муж. Таким образом у нас возникло нечто вроде женского клуба, где мы с Ольгой делились опытом в семейной жизни, а Марина с позиции старшего товарища давала нам совет. Ой, девки, как вы расцвели замужем, говорила она с улыбкой, глядя на нас. Да уж, добрый муж и подмога, и поддержка, и услаждение души и тела. Мариночка, ты тоже великолепно выглядишь, говорили мы ей ответ. Тебе так идет быть молодой мамой. Да брось ты вы, смущённо отмахивалась она. Однако видно было, что ей приятно слышать комплименты. Вот подрастёт Антоша и родишь сестричку, Подбегнув мне, говорила Ольга. «Что? О, нет, нет!» Марина принималась махать за нас руками. «У меня уже возраст не тот!» «Зато в таком возрасте повышается шанс родить мальчика!» Компетентно заявила Ольга. «Правда, Люся?» «Да, да!» С важным видом подтверждал я. «А нам надо побольше мальчиков рожать, чтобы выровнять соотношение полов!» «Продолжала Ольга. Так что, Марина, не отвертеться тебе. Будешь рожать, пока рожается!» «Да ну вас, глупые девчонки!» – притворно сердилась Марина. Но при этом глаза ее улыбались, и уголки губ ползли вверх. Мы же с Ольгой принимались дружно хохотать. А вообще подобные разговоры заставляли меня задуматься о том, сколько детей мне хотелось бы иметь. В бытность свою феминисткой я представляла, что у меня будет не более двух детей ответственность, там заботы здоровье, фигура, личная жизнь, ну и так далее. Сейчас я стала смотреть на это гораздо проще. где рождение в племени огня всячески поощрялось. Особенности нашего быта предполагали, что ни один ребенок не останется без присмотра и заботы. Кроме того, со мной стало происходить нечто удивительное. Даже не знаю, как это назвать, но мне стало нравиться быть беременным. Вроде бы все как обычно, и даже живота еще нет, а я уже ощущаю себя совершенно по-другому. Я слышу в себе зов новой жизни. Чувствую связь с ребенком, хотя, по сути, он еще даже не ребенок, а эмбрион. И какой-то особенный восторг снисходит на меня. Наверное, это и есть материнский инстинкт. Да-да, это как раз то ощущение, когда... Остро осознаешь происходящее с тобой чудо, воспринимаешь себя как сосуд божественной благодати. Я знала, что, родив, буду скучать по этим ощущениям, хотя и появятся другие, не менее прекрасные. И я уже как-то непроизвольно принималась мечтать о том, что у меня будет много детей, столько, сколько Бог даст. «Где ты, Люси, Даркур?» Воинственная феминистка, отрицающая женское предназначение. Нет ее. Она умерла и возродилась в другой ипостасе. Кто они, те существа с извращенным разумом, что убеждают людей, будто мужчины и женщины отличаются только набором половых органов? Неужели они никогда не были беременными и не испытывали этой безмерной благодати? Эти люди сумасшедшие. В каком-то чудовищном плену обмана я находилась. Я с содроганием вспоминала речи своих бывших соратниц, которых считала образцом для подражания. Подумать только, я читала книги с их идеями и даже старательно конспектировала этот бред, стараясь привить себе такой же образ мышления. И ведь это мне в значительной степени удалось. Но, Боже, какое счастье, что воле привидения я оказалась здесь, в каменном веке, что у меня открылись глаза, что я смогла познать величайшее счастье – счастье материнства. Да, формально я пока не мать, но я совершенно уверена что все у меня будет хорошо. Я благополучно рожу своего ребенка, которого уже люблю. Люблю той любовью, о существовании которой и не подозревала. Сейчас мне кажется, что в моей жизни все встало на свои места. Я счастлива.